И будь первое возьмешь, что более недели не мешкай, приезжай сюда, ибо еще можешь к действам поспеть. будешь же другое возьмешь, то отпиши, куды и в которое время и день, дабы я покоя имел в своей совести, чего от тебя ожидать могу. А сегодня носители пришли с окончанием. Буди по первому, то когда выйдешь из Петербурга, будешь же другое, то когда совершишь о чем, паки, подтверждаем, чтобы сие, конечно, учинено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своем неплодии. Курьер Сафонов привез письмо из Копенгагена на мызу Рождественна, куда царевич вернулся из Москвы. Он ответил отцу, что едет к нему тотчас, но никакой резолюции не взял. Ему казалось, что тут не выбор одного из двух — или постричься, или исправить себя к наследству, а только двойная ловушка. Постричься с мыслью, что клобу, где не гвоздем в голове прибит, значило дать Богу лживую клятву, погубить душу. А для того, чтобы исправить себя к наследству, как требовал батюшка, нужно было снова войти в утробу матери и снова родиться. Письмо не огорчило и не испугало царевича. На него нашло то бесчувственное и бессмысленное оцепенение, которое в последнее время все чаще находило на него. В таком состоянии он говорил и делал все, как во сне, сам не зная, что скажет и сделает в следующую минуту. Страшная легкость и пустота были в сердце, не то отчаянная трусость, не то отчаянная дерзость.